Чем больше черных глаз, тем больше переносец. А там до стука в дверь уже подать рукой. Ты сам себе теперь дымящий миноносец, И синий горизонт, и в бурях есть покой. Носки от беготни крысиные промокли, К лопаткам приросла бесцветная мишень, И к ней, как чешуя, прикованной бинокли, Не видящих меня, смотря каких женьшень. У северных широт, набравшись краски, трезвой, Иначе серости, и хлестких резюме, не резвого свинца, ни обнаженных лезвий, Как собственные родни, Глаз больше не бздюме. Питомец Балтики предпочитает морзе. Для спасшейся души естественней петит. Иисуст моих в ответ на зимнее по морде Сквозь минные поля, эх, яблочко летит.